Глава 9. Несколько часов и теней спустя я позволил себе остановиться на отдых в месте, где было голубое ясное небо и не особенно много сухих деревьев. Я выкупался в неглубокой речушке, а потом раздобыл в какой-то тени свежую одежду. Сухой и чистый, устроился на берегу и приготовил себе еду. Складывалось впечатление, что теперь каждый день 30 апреля. И все, кого я встречаю, меня знают, а заодно ведут сложную двойную игру. Вокруг умирают люди. Несчастье становится самым обычным делом. Я начал чувствовать себя героем из видеоигры. Интересно, что ждет меня дальше? Метеоритный дождь? в этой шараде должна быть разгадка. Безыменная женщина, отдавшая жизнь за то, чтобы вытащить меня из огня, сказала, что кто-то идет по моим следам и кто-то поджидает впереди. Хотелось бы получить хоть какое-нибудь объяснение. Может, подождать того, кто за мной гонится, и спросить его или ее о том, что, черт подери, происходит? Или наоборот. Поспешить нагнать того, кто прячется где-то впереди, и задать свои вопросы ему? Интересно, совпадут ли ответы или окажутся совершенно разными? А вдруг дуэль удовлетворит уязвленное самолюбие какого-нибудь из моих преследователей? В таком случае я соглашусь на дуэль. Или, например, взятка? Я заплачу. Мне ничего не нужно, только ответ на вопросы, чтобы последовали мир и покой. Я фыркнул. Очень похоже на описание смерти. Хотя насчет того, что погибнув, можно получить ответы на все вопросы, уверенности у меня нет. Черт побери! Возмутился я, никому особенно не обращаясь, и швырнул камешек в речку. Потом встал и перебрался на другой берег, где на песке было выведено Возвращайся. Я затоптал слова и бросился бежать. Мир вокруг меня бешено завертелся. Исчезла растительность. Скалы превратились в валуны, засияли, посыпались искры. Я мчался по долине с призом под уродливым багряным небом. Ветер среди радужных камней и олова музыка. Одеяние, развивающееся на ветру. Над головой пурпурный цвет перетекает в лавандовый. Среди звуков музыки пронзительные крики. Земля раскалывается. Быстрее. Я великан. Тот же пейзаж, только уменьшенный до невероятных размеров. Словно циклоп я окрашу камни ногами. Радужная пыль седает на мои ботинки, облака обволакивают плечи. Воздух становится плотнее, плотнее, вот-вот потечет точно вода, начинает зеленеть, кружит в водовороте. Замедляю движение, стараюсь изо всех сил, плыву в нем. Мимо проносятся замки, которые можно было бы поместить в аквариум. Блистающие ракеты, похожие на светлячков, нападают на меня — а я ничего не чувствую. От зеленого к голубому все тоньше, тоньше пелена. Синие дымы, воздух, словно напоенные эфемиамом. От звук тысяч невидимых гонгов, повторяющийся без конца, я сжимаю зубы. Быстрее. От голубого к розовому — вспышки, языки пламени. Ещё — Холодный огонь танцует точно подводные растения. Выше, поднимается все выше. Стены пламени трещат и изгибаются. У меня за спиной шаги. Не оглядываться. Продолжать переход. Небо разорвано посередине, мимо солнца пронеслась комета. Вот она. Нет, тут же исчезла. Появилась снова и снова. Три дня за три удара сердца. Я вдыхаю напоенный изысканными ароматами воздух завиток пламени спуск на багровую землю. В небе призмы. Бегу вдоль сияющей реки по полю, поросшему грибами цвета крови. Под ногами, словно губка, пружинит земля. Споры превращаются в самоцвет и падают, как пули. Ночь на медной равнине, эхо шагов уносится в вечность. Зловатые, похожие на причудливые механизмы растения, тихонько позвякивают. Металлические цветы раскачиваются на металлических стеблях, соединенных с кронштейнами. Клик, клик, вздох. У меня за спиной. Лишь эхо? Быстро оглядываюсь. Мне показалось ли, какая-то темная фигура действительно быстро нырнула за дерево у ветряной мельницы. А может, это просто игра бликов, результат моего перехода из одной тени в другую. Вперед. Сквозь стекло и наждачную бумагу, апельсиновый сок, пейзаж бледной плоти. Солнца нет, только тусклый свет. И земли тоже нет. Лишь хрупкие мосты и острова, повисшие в воздухе весь мир — хрустальная матрица. Вверх, вниз, вокруг, сквозь дыру в воздухе и вниз по крутому скату. Соскальзываю на кобальтовый берег неподвижного медного моря. Сумерки и небо без звезд, повсюду слабое сияние. Мертвое Это мертвое место. Синие скалы — разбитые статуи странных существ, не имеющих ничего общего с людьми. Вокруг безмолвие и недвижность. «Остановись!» Я нарисовал магический круг на песке и наделил его силами хаоса, а потом расстелил в самом центре свой новый плащ, легся на него и провалился в сон. Мне приснилось, что поднялись воды и смыли часть моего круга, Но потом зеленое, чешуйчатое чудовище с красной шерстью и острыми зубами выползло на берег и подобралось ко мне, чтобы испить мою кровь. Проснувшись, я увидел, что круг действительно разорван, и зеленое, чешуйчатое чудовище с красной шерстью и острыми зубами лежит дохлое на берегу в нескольких ярдах от меня. Фракир надежно обвелась вокруг вошей, а песок вокруг весь взрыхлён. Да, крепко же я спал. Я забрал свою удавку и пересек еще один мост в бесконечность. На следующем этапе моего путешествия я, решив передохнуть, чуть не стал жертвой неожиданного наводнения. Поступило еще одно предупреждение. Сверкающими буквами, выписанными на поверхности обсидиановой горы. Мне в очередной раз сообщалось, что я должен отказаться от своей затеи, и все бросить и вернуться домой. Мое предложение обсудить наше разногласие, которое я прокричал довольно громко, осталось без ответа. Я шел вперед. Снова наступило время ложиться спать, и тогда я разбил лагерь в черных землях, неподвижных, безжизненных, туманных и затлых. Нашел небольшую пещеру, которую смог бы с легкостью защищать, оградил ее от магии и уснул. Позже, насколько позже не знаю, у меня на запястье начала пульсировать фракир. Я мгновенно вышел из глубокого сна без сновидения, потом страшно удивился, почему. Я не слышал и не видел ничего опасного в пределах своего, правда, ограниченного поля зрения. Однако Фракир почти никогда не ошибается и не поднимает тревоги без причины. Я стал ждать, что будет дальше, а пока восстановил в своем сознании знак Логруса. Когда он был полностью передо мной, я засунул внутрь рук, условно это была перчатка, и достал. Я редко ношу с собой холодное оружие длиннее кинжала. Довольно обременительно, когда на боку у тебя болтается несколько футов стали, цепляется за все подряд кусты, бьет, почему не попади, и путается под ногами. Хотя мой отец, как и многие другие в амбаре и во дворе, души не чают в этих тяжелых, неуклюжих штуковинах. Видимо, они скроены из более прочного материала. В принципе, я не против клинков. Я люблю фехтовать и прошел хорошую школу, Просто мне неудобно носить такую штуку постоянно. Портупей нередко натирает мне бедро. Как правило, мне хватает фракира и импровизации. Однако... Сейчас охотно признаю как раз подходящий момент, чтобы иметь под рукой хороший клинок. Поскольку теперь я уже слышал громкое шипение и грохот, которые доносились снаружи откуда-то слева... Я протянул руку сквозь тень в поисках клинка. Я тянулся и тянулся. Проклятие. Я ушел слишком далеко от цивилизации, представителей, которые имеют должную анатомию, обрабатывают металлы и находятся в соответствующей фазе исторического развития. Я продолжал искать. Лоб мой неожиданно покрылся испариной. Далеко, очень далеко а звуки все ближе, громче, нетерпеливее. Треск, топоты, какие-то удары, рычание, контакт. Я коснулся рукояти. «Ну, хватай и тащи к себе!» Я призвал его, и в следующее мгновение меня отбросило к стене. С такой силой выскочил клинок из тени. Я постоял несколько секунд потом вынул оружие из ножен, в которых оно так и осталось. Именно в этот момент все стихло. 10 секунд, 15 полминуты. Ничего. Я вытер повлажневшие ладони штаны и снова прислушался. Наконец решился сделать шаг вперёд, Снаружи непосредственно у входа в пещеру ничего особенного не было, если не считать легкого тумана, самого обычного. Еще один шаг. Тишина. Еще шаг. И вот я уже стою на самом пороге. Я наклонился вперед и рискнул быстро оглядеться по сторонам. Да. Слева от меня действительно что-то есть. Темное, невысокое, неподвижное. Прячущееся в тумане. Присела? Готовится на меня прыгнуть? Чтобы это ни было, оно не шевелилось и сохраняло полнейшее молчание. Я последовал его примеру. За первым существом я заметил второе, точно такое же, а дальше, возможно, пряталось и третье. Почему-то ни одно из них не было склонно повторить представление с шумовыми эффектами, которые они устроили явно ради меня всего несколько минут назад. Я продолжал стоять на своем посту. Прошло несколько минут, прежде чем я рискнул выйти наружу. Всё спокойно. Я сделал шаг и подождал. Снова двинулся вперед. Наконец, очень медленно приблизился к первому существу. Уродливый зверь весь в чешуе цвета засохшей крови. Длинный, волнообразный, весит под две сотни фунтов. Я открыл ему пасть острием меча устрашающий зубы. Я не сомневался, что теперь мне ничто не угрожает, потому что голова страшилища была почти полностью отрублена от тела очень аккуратно, а жёлто-оранжевая жидкость все еще сочилась из раны. С того места, где я стоял, было прекрасно видно, что два остальных существа ничем не отличаются от первого. Во всех отношениях они тоже мертвы. У второго чудища я заметил на теле несколько ран, к тому же не хватало лапы. Третьего изрубили в куски. Все трое истекали кровью и источали едва уловимый аромат гвоздики. Я занялся изучением утоптанной земли, и среди сгустков необычной крови на примятой расистой траве увидел смазанный отпечаток, похожий на след ботинка вполне человеческого размера. Я принялся искать дальше и обнаружил еще один, на этот раз четкий. Он был направлен в ту сторону, откуда я пришел. Мой преследователь? Может быть, ты? Тот, что отозвал собак, решил выручить меня в трудную минуту? Я покачал головой, потому что устал от попыток найти здравый смысл там, где его не имелось. Еще немного побродил вокруг диковинных зверей, ничего интересного не нашел, вернулся к своей пещере и поднял ножны. Спрятал в них клинок а потом забросил его за спину так, чтобы рукоять торчала над рюкзаком, когда я его надену. Вряд ли я смогу бегать с этой штукой на боку. Я поел немного хлеба и прикончил мясо. Запил все это водой и глотком вина, а потом зашагал дальше. Почти весь следующий день я бежал, хотя понятие «день» не совсем подходит небесам, разрисованным однообразными пунктирами, или расчерченным в клетку, или освещенным сверкающими колесами и фонтанами света. Я бежал до тех пор, пока не устал, немного отдохнул, поел и снова устремился вперед. Еду пришлось экономить. За пополнением придется тянуться очень далеко, а это требует больших затрат энергии. Я сознательно не сокращал свой путь. Эффектная адская гонка сквозь тени — Тоже имеет свою цену, а мне не хотелось прибыть на место, как выжатый лимон. Я часто оглядывался. Ничего подозрительного. Пару раз мне, правда, казалось, что там вдали кто-то меня преследует, но могли быть и другие объяснения. Тени иногда вытворяют весьма неожиданные трюки. Я мчался, не останавливаясь, и через некоторое время понял, что скоро окажусь там, куда так упорно стремился. Никаких новых несчастий и приказов повернуть назад не было. Интересно, мельком подумал я. Хороший это знак или худшее ждет меня впереди? В любом случае осталась одна ночь и совсем небольшое расстояние. Некоторые меры предосторожности, и появится неплохой повод для оптимизма. Я пробежал сквозь огромные, похожие на лес, заросли кристаллов. Были ли они живыми существами или представляли какой-то геологический феномен, я не знал. Однако они искажали перспективу и затрудняли переход. Впрочем, я не заметил никаких признаков жизни в этом сверкающем хрустальном мире и поэтому решил разбить свой последний лагерь именно здесь. Я отломил несколько отростков и засунул их в розовую землю, напоминавшую наполовину застывшую замазку. Рассматривая себя в качестве центра, построил круглый палисад, высотой доходивший мне до плеч. А потом снял с запястья фракир, выдал ей соответствующие инструкции и положил на сверкающую, но не очень ровную стену. Фракир вытянулась и, превратившись в тоненькую ниточку, обвела похожие на осколки стекла ветви. Я чувствовал себя в безопасности, потому что не мог представить себе, что кто-нибудь сможет перебраться через мой забор. Фракир мгновенно покончит с нарушителем границы. Я расстелил плачу, легся на него и заснул. Не знаю, сколько я спал и не помню, чтобы мне что-нибудь приснилось. Вокруг все было тихо. Когда я пошевелил головой, чтобы сориентироваться в пространстве, то быстро понял, что вид, представший моим глазам, повсюду одинаков. Я смотрел на переплетенные ветви кристаллы. Я медленно поднялся на ноги и надавил на стену. Она оказалась очень твердой. я находился внутри стеклянной клетки. И хотя я мог легко сломать некоторые маленькие веточки, Они располагались главным образом наверху, у меня над головой, так что выбраться на свободу таким образом не представлялось возможным. Те, что я забил в землю вначале, стали толще, похоже, пустили в землю крепкие корни. Я некоторое время пинал их ногами, очень сильно, но они даже не пошевелились. Я пришел в ярости, взмахнул клинком, во все стороны полетели осколки — Прикрыв лицо плащом, я нанёс стеклянной стене еще несколько ударов. И тут почувствовал, что рука стала влажной. Я посмотрел, она была покрыта кровью. Некоторые осколки оказались даже слишком острыми. Пришлось оставить надежду расправиться с клеткой при помощи меча, и вновь я принялся ее легать. Стены время от времени издавали лёгкий скрип, иногда звенели, но стояли неколебимо. Обычно я не страдаю от приступов клаустрофобии, в данный момент моей жизни ничто не угрожало. Однако что-то в этой сияющей тюрьме меня раздражало. Настолько, что я даже был не в состоянии разумно оценить ситуацию. Тогда, чтобы вернуть способность здравомыслить, я приказал себе успокоиться. Я внимательно изучил переплетение ветвей, Я отыскал среди них фракир, которая выделялась цветом и структурой. Я коснулся ее пальцами и отдал приказ. Она стала ярче, засияла всеми цветами радуги, вспыхнула алым пламенем. Через несколько секунд послышался скрип. Я тут же бросился в центр клетки и завернулся в плащ. Если скорчится, решил я, Тогда некоторые осколки сверху пролетят большее расстояние и смогут ударить в меня гораздо сильнее. Поэтому я выпрямился, прикрывая голову и шею руками и плащом. Скрип превратился в хруст. Хруст, потом грохот, звон бьющегося стекла. Неожиданно я получил сильный удар в плечо, мне с трудом удалось удержаться на ногах. С пронзительными стонами и треском строение начало рушиться. Я сосредоточился на том, чтобы не упасть, хотя в меня угодило еще несколько крупных осколков. Когда все стихло, я снова огляделся по сторонам. Оказалось, что крыша исчезла, а я стою по колено в сломанных ветках из твердого похожего на кораллы, материала. Кое-где большие куски стены отвалились совсем рядом с землей. Другие накренились под неестественным углом, и на этот раз пара прицельных пинков сделала свое дело. Фракир обвела мою левую щиколотку и начала медленно пробираться вверх к запястью. Когда я уходил, под ногами у меня хрустели осколки. Я встряхнул плащ, который разорвался в нескольких местах и привел себя в порядок. Минут тридцать я шагал вперед, оставив далеко позади место своей последней ночёвки, а потом остановился и позавтракал в пышущей жаром бесцветной долине, где едва заметно пахло серой. Заканчивая завтрак, я услышал грохот. Пурпурное существо с рогами и клыками мчалось вдоль гребня горы справа от меня, а его преследовало чудовище с оранжевой гладкой шкурой, длинными когтями и раздвоенным хвостом. Оба дико орали на разные голоса. Я кивнул. Ничего особенного. Всего лишь один зверь гонится за другим. Я преодолевал скованные морозом и огнедышащие земли, шел под небесами дикими и безмятежными. И в конце концов, много часов спустя, оказался неподалеку от низкого гребня темных скал, освещенных утренней зарёй. Ну вот я и прибыл. Осталось только подойти поближе и скользнуть внутрь, и тогда за самым последним и трудным препятствием покажется моя цель. Я двинулся вперед. Хорошо бы поскорее покончить с этим делом и заняться другими, более важными проблемами, Я воспользуюсь картой, чтобы вернуться в амбр, когда все будет сделано. Пожалуй, не стоит идти назад тем же путем. Поскольку я бежал, мне показалось, что причина вибрации во мне самом. Впрочем, я довольно быстро переменил мнение. Мелкие камешки впереди на дороге стали бесцельно и совершенно самостоятельно подпрыгивать. А почему бы и нет? Чем только в меня уже не швыряли. Складывалось впечатление, что моя своенравная немезида действует крайне методично, вычеркивая из списка возможных катастроф те, к которым уже прибегал. Пришла очередь очередного. Землетрясение. Ладно. Хорошо еще, что поблизости нет ничего высокого, не свалится наглого. «Желаю хорошенько развлечься, сукин сын!» выкрикнул я. «Очень скоро тебе будет не до веселья!» Словно в ответ на мои слова земля задрожала сильнее, и мне пришлось замереть, иначе я вряд ли удержался бы на ногах. И вдруг почва начала оседать в нескольких местах, а кое-где пошла под уклон. Я быстро осмотрелся, пытаясь решить, что делать. Идти вперед, отступить или стоять на месте». Медленно, очень медленно появились небольшие трещины, донеслись грохот и оглушительный скрип. Прямо подо мной земля вдруг резко опустилась дюймов на шесть, а ближайшие расселины расползлись в стороны. Я повернул назад. Мне казалось, что там сейчас немного спокойнее. Возможно, это было ошибкой. В следующее мгновение особенно сильный толчок сбил меня с ног. Прежде чем я смог что-нибудь предпринять, совсем рядом возникла огромная трещина. Я смотрел на нее, она становилась все шире. Тогда я быстро вскочил, перепрыгнул через ее разверстую пасть, споткнулся, упал, вновь поднялся, и моим глазам предстала еще одна рана на теле земли. Она делалась все глубже и глубже увеличивалась даже быстрее, чем та, через которую я только что перебрался. Я совершил очередной головокружительный прыжок и приземлился прямо на небольшой участок оползающего вниз песка. Казалось, вся местность вокруг меня разорвана в клочья. Черными молниями змеящиеся трещины, точно невиданные чудовища с душераздирающими стонами открывают свои бездонные пасти». Огромные глыбы исчезали, падая в глубокие пропасти, и мой маленький островок ждала такая же участь. Я снова прыгнул, и еще раз я старался добраться до места, показавшегося мне относительно спокойным. Не вышло. Я потерял равновесие и упал. Однако мне удалось ухватиться за край — Я повисел одно короткое мгновение, а потом принялся потихоньку выбираться наверх. Край начал крошиться. Перехватив руки, я чуть-чуть повисел, а потом закашлялся, проклиная все на свете. Я застрял на глинистой стене, где не найти даже небольшого углубления, куда можно было бы поставить ногу. Правда, земля понемногу поддавалась под ударами сапог, В конце концов я выдолбил маленькую ямку и, моргая залепленными грязью глазами, стал искать наверху какой-нибудь выступ, на который можно набросить фракир и подтянуться. Я чувствовал, как она свернулась в петлю и устроилась возле моей кисти, готовая в любой момент прийти на помощь. Ничего не получалось. Левая рука снова соскользнула. Я изо всех сил цеплялся правой, однако земля вокруг продолжала оседать. Я знал, что и правая долго не выдержит. Меня накрыла чья-то черная тень, и я увидел ее сквозь пыли и слезы в глазах. Как раз в этот момент пальцы правой руки разжались, и я оттолкнулся ногами в надежде предпринять новую попытку удержаться. Чья-то сильная рука обхватила мое правое запястье и потянула вверх. В следующее мгновение появилась вторая рука. Меня быстро и без особых усилий вытащили на поверхность. И вот я уже вскочил на ноги, спаситель выпустил мои руки, и я смог вытереть глаза. Люк! Он был в зеленом и, похоже, не разделял моего отношения к холодному оружию, потому что на правом боку у него висел клинок вполне солидных размеров. Кажется, вместо рюкзака он использовал свернутый плащ, Застежку, от которого закрепил слева на груди так, что она служила своеобразным украшением. Изящная золотистая вещица, какая-то птичка. «Сюда!» — сказал Люк, поворачиваясь, и я последовал за ним. Он провел меня налево и назад, чуть в сторону от дороги, по которой я пришел в долину. Здесь было намного спокойнее, и мы взобрались на небольшой холм, располагавшаяся вне пределов досягаемости землетрясения. Тут мы остановились, чтобы посмотреть, что творится у нас за спиной. «Дальше хода нет!» Прогремел оттуда громоподобный голос. «Спасибо, Люк!» — задыхаясь, проговорил я. «Я не знаю, как ты сюда попал и зачем, но...» Он поднял руку. «Сейчас меня интересует только одно...» Сказал он и почесал бородку, которую отрастил за удивительно короткое время, а еще я заметил у него на пальце кольцо с голубым камнем. «И что же это?» — поинтересовался я. «Почему у того, кто к нам сейчас обратился, твой голос?» — спросил Люк. «Вот-вот, мне он тоже показался знакомым». «Да ладно тебе! Ты должен знать!» Каждый раз, когда он угрожает и требует, чтобы ты вернулся, он напоминает Теха. «А давно ты за мной идёшь?» «Довольно давно. Дохлой твари у входа в пещеру, где я ночевал. Это я разобрался с ними. Куда ты направляешься и что это такое? А в данный момент у меня есть лишь несколько предположений по поводу того, что происходит. История довольно длинная» однако ответ наверняка можно будет найти за следующей грядой холмов. Я махнул рукой в сторону освещенного восходом неба. Люк посмотрел туда, куда я показал, а потом кивнул. «Идём. Там землетрясение в самом разгаре», — напомнил я ему. «Кажется, оно не распространяется за пределы этой долины. Обойдём ее и двинемся дальше». Мы натолкнемся на продолжение». Люк покачал головой. «Мне кажется, — проговорил он, — что тот, кто тебе мешает, теряет силы с каждой новой попыткой, ему требуется время, чтобы прийти в себя и предпринять новую. Однако, — заметил я, — они становятся все более эффективными. «Может, причина в том, что мы приближаемся к их источнику?» — спросил Люк. «Может быть». Тогда давай поспешим. Мы прошли по дальнему склону холма, а затем поднялись вверх и вновь спустились уже по другому склону. Толчки почти утихли, лишь время от времени земля содрогалась. Мы вышли в долину, и та сперва увела нас немного правее от цели нашего путешествия, но потом плавно повернула в нужном направлении. К голым холмам за которыми на белом фоне, похожем на низкие неподвижные облака, повисшие в розовато-лиловом небе, вспыхивали молнии. Никакие новые страсти, похоже, нам здесь не угрожали. «Люк», — спросил я спустя некоторое время, — что случилось в горах той ночью в Нью-Мексико? «Мне пришлось уйти. Быстро», — ответил он. «А как насчет тела Дана Мартинеса?» «Забрал его с собой». «Зачем?» «Не люблю оставлять улики». «Не очень-то внятное объяснение». «Знаю», — сказал Люк и побежал. Я припустил за ним. «Ты знаешь, кто я такой?» — сказал я. «Да». «Откуда?» «Не сейчас», — ответил он. «Не сейчас». Он ускорил бег, и я тоже. «А зачем ты меня преследовал? Я же спас твою задницу, разве не так?» «Да, я тебе очень признателен, но ведь это не ответ на мой вопрос». «Давай кто быстрее, он до того склоненного камня», предложил он и понёсся вперед. Я тоже и вскоре поравнялся с ним, но, как я не старался, перегнать его не смог. А задавать вопросы и отвечать на них в данный момент было невозможно, мы слишком тяжело дышали. Я напрягся изо всех сил и побежал быстрее. Люк тоже прибавил скорости, стараясь не отставать от меня. Покосившийся камень был все еще достаточно далеко. Мы мчались бок о бок, и я берёг силы для последнего рывка. Самое настоящее безумие, но мы с Люком столько раз соревновались в беге, что это уже почти вошло в привычку. Ну и ещё, конечно, старое любопытство. Кто же все таки лучший бегун? Он или я? Ноги грохотали по земле. Взяв под контроль дыхание, я подчинил его четкому ритму и немного обогнал люка. Но он ничего не сделал по этому поводу. Неожиданно камень оказался совсем близко. Через полминуты люк прибавил ходу, обошел меня, полетел вперед. Пора. Я заставил ноги двигаться быстрее. Кровь стучала у меня в ушах, я втягивал в себя воздух, всем своим существом устремился к цели. Расстояние между нами сократилось. Я догнал Люка, но, как ни старался, опередить не сумел. Мы промчались мимо кривого камня бок о бок, а потом оба повалились на землю. финиш. задыхаясь, пролепетал я. Придется засчитать ничью!» — выдохнул он. «Ты меня постоянно удивляешь в самом конце!» Я вытащил флягу с водой и передал ее Люку. Он сделал глоток и вернул флягу мне. Очень медленно, маленькими глотками опустошили ее. «Проклятие!» — проговорил Люк, поднимаясь на ноги. «Давай посмотрим, что там за этими холмами!» Я тоже встал и последовал за ним. Когда я в конце концов отдышался, то первым делом заявил. «Знаешь, мне кажется, что ты знаешь обо мне чертовски много, гораздо больше, чем я о тебе». «Пожалуй, что так», — помолчав, ответил Люк. «И хотел бы я не знать этого». «А это что значит?» «Не сейчас», — снова повторил он. «Позже. Ты ведь не читаешь «Войну и мир» во время обеденного перерыва. «Не понимаю». «Время», — пояснил Люк. «Его всегда или слишком много, или слишком мало. В данный момент у нас его мало». Все, ты меня окончательно запутал». «Хотелось бы». Холмы становились все ближе, а земля у нас под ногами оставалась жесткой. Мы уверенно шагали вперед. Я раздумывал над предположениями Билла, подозрениями Рэндома, Вспомнил о предупреждении Мэг Девлин. И почему-то о необычных патронах, которые нашел в кармане куртки Люка. Та штука, к которой мы идем. Люк не дал мне возможности сформулировать новый вопрос. «Это колесо-призрак, верно?» «Да». Он рассмеялся, а потом сказал. «Значит, в санта ты не врал, когда заявил, что для проекта нужна особая окружающая среда?» Ты только не посчитал нужным сообщить мне, что нашел такую среду и построил эту штуку. Я кивнул. «А как насчет твоих планов, связанных с компанией?» — поинтересовался я у него. «Ну, я просто хотел тебе разговорить на тему о твоем проекте». «Хорошо. А Дан Мартинес?» «Не знаю. Я и в самом деле с ним не был знаком». Мне неизвестно, чего он добивался и почему гнался за нами, а потом обстрелял. «Люк, чего ты-то добиваешься?» «В данный момент я хочу посмотреть на эту проклятую штуку», — ответил он. «То, что она построена здесь, в этом диком краю, наделяет ее какими-то особыми качествами?» «Да. Например. Среди них, к сожалению, есть и такие, возможности появления которых... Я и не подозревал. Ответил я. «Назови хотя бы одну». «Извини», — проговорил я. «Игра в вопросы и ответы — это игра для двоих». «Эй, приятель, я ведь только что вытащил тебя из громадной дыры в земле». «Насколько я понял, ты несколько раз пытался прикончить меня. 30 апреля». «В последнее время нет», — сказал он. «Честно». «Иными словами, это и в самом деле был ты?» «Ну, да. Но у меня были уважительные причины. Это довольно длинная история. Господи, Люк! Почему? Что я тебе такого сделал?» «Все не так просто». Мы подошли к подножию ближайшего из холмов, и он полез вверх. Не делай этого, крикнул я. Ты не сможешь перебраться. Он остановился. Да? Атмосфера кончается через 30 или 40 футов. Ты шутишь? Я покачал головой. А с другой стороны еще хуже, добавил я. Нужно найти проход. Тут есть один немного дальше и левее. Я повернулся и отправился на поиски прохода. Вскоре я услышал у себя за спиной шаги люка. «И ты дал ему свой голос», — сказал он. «Ну и что?» «Я понял, что происходит. Твоя машина обрела разум в этом сумасшедшем месте, в котором ты ее построил. Вырвалась из-под контроля, и ты намерен ее отключить. А она это знает и имеет кое-какие ресурсы, чтобы действовать самой» ведь это твое колесо-призрак пыталось заставить тебя повернуть, правильно?» «Вполне возможно. А почему ты просто не козырнулся сюда? Нельзя создать козырь для места, которое постоянно меняется. А что тебе вообще известно про козыри?» «Достаточно», — ответил он. Впереди я увидел проход, который искал. Я подошел к нему, но прежде чем войти остановился. «Люк», — сказал я, — «мне неизвестно, что тебе нужно, каким образом ты сюда попал и зачем, и мне кажется, что в твои планы не входит информировать меня об этом. Однако я все таки сообщу тебе кое-что. Бесплатно. это затея может оказаться очень опасной. Я думаю, тебе стоит вернуться туда, откуда ты прибыл, и предоставить мне самому разбираться с моими проблемами». Тебе совершенно незачем рисковать. А мне кажется, что у меня есть достаточно уважительные причины на то, чтобы остаться. Да и вообще я могу оказаться тебе полезным. Каким образом? Он пожал плечами. Давай-ка лучше займемся делом, Мерлин. Я хочу увидеть эту штуку. Ладно, пошли. Я повел его за собой по узкой дорожке между обрушившимися обломками скал.